Добраться до дому? А почему вам хочется вернуться к товарищам, которых вы описали такими ужасными красками? Если вы повторите это сообщение одному джентльмену, которого я сию же минуту могу вызвать из соседней комнаты, не пройдет и получаса, как вас устроят в каком-нибудь безопасном месте. Я хочу вернуться, — сказала девушка. — Я должна вернуться. Потому что... Как говорить о таких вещах вам, невинной леди? Потому что среди тех людей, о которых я вам рассказывал, есть один самый отчаянный из всех, и его я не могу оставить. Да, не могу, даже ради того, чтобы избавиться от той жизни, какую теперь веду. Ваше прежнее заступничество... За этого милого мальчика, сказала Рос, ваш приход сюда, чтобы не взирая на страшную опасность, рассказать мне то, что вы слышали, ваш вид, убеждающий меня в правдивости ваших слов, ваше явное раскаяние и стыд. Все это заставляет меня верить, что вы еще можете исправиться. О, складывая руки, воскликнула пылкая девушка, а слезы струились у нее по лицу. Не будьте глухи к мольбам другой женщины, которая первая, первая, я в этом уверенно, обратилась к вам со словами жалости и сострадания. Услышьте меня и дайте мне вас спасти для лучшего будущего, сударыня! Воскликнула девушка, падая на колени. Милая сударыня, добрая, как ангел! Да, вы первая, которая осчастливила меня такими словами, и, услышь я их, несколько лет назад они могли бы отвратить меня от пути греха и печали. Но теперь слишком поздно, слишком поздно. — Никогда не поздно, — сказала Рос, — никогда не поздно раскаяться и искупить грехи поздно, — вскричала девушка, терзаемая душевной мукой, — теперь я не могу его оставить, я не могу быть виновницей его смерти. «А почему вы будете виновницей?» — спросила рос «Ничто бы его не спасло!» «Ничто!» — воскликнула девушка. «Если бы я рассказала другим то, что рассказала вам, и всех бы захватили!» «Ему, конечно, не избежать смерти. Он самый отчаянный и был таким жестоким!» «Может ли быть?» — вскричала рос что ради такого человека... Вы отказываетесь от всех надежд на будущее и от уверенности в немедленном спасении. Это безумие. Не знаю, что это такое, — ответила девушка. Знаю только, что так оно есть, и так бывает не со мной одной, но с сотнями других, таких же падших и ничтожных, как я. Я должна вернуться. Божья ли это кара за содеянное мною зло? Но меня тянет вернуться к нему, несмотря на все муки и побои, и верно тянуло бы, даже зная я, что в конце концов мне придется умереть от его руки. — Что же мне делать? — сказала Рос. — Я... я не должна вас отпускать. Вы должны, сударыня. И я знаю, что вы меня отпустите, — возразила девушка, поднимаясь с колен. Вы не помешаете мне уйти, потому что я доверилась вашей доброте и не потребовала от вас никаких обещаний, хотя могла бы это сделать. Какая же тогда польза от ваших сообщений, — сказала Рос. Эту тайну необходимо раскрыть, иначе какое благо принесет Оливеру, которому вы хотите услужить то, что вы мне говорили? «Среди ваших знакомых, конечно, есть какой-нибудь добрый джентльмен, который выслушает все и сохраняет тайну, посоветует вам, что делать», — сказала девушка. «Но где же мне найти вас, если это будет необходимо?» — спросила Росс. «Я вовсе не хочу знать, где живут эти ужасные люди, но не могли бы вы отныне прогуливаться где-нибудь в определенный час?» Обещаете ли вы мне, что будете крепко хранить мою тайну и придете одна...